Победы русского оружия против турок на суше и на море укрепляли уверенность петербургского двора в скорейшей окончательной виктории на севере. В одном из писем Потемкину граф Безбородко писал «В рассуждении шведов мы, конечно, держим тот голос, который ваша светлость в записке своей почитаете пристойным. Главнейшая забота наша состоит в том, что мы с королем шведским не можем трактовать, а разве с чинами государственными, всеми собранными, и что не можем не требовать себе удовлетворения за обиды, причиненные его несправедливым нападением. Александр Андреевич стремился военные успехи России теснейшим образом соединять с активной дипломатической деятельностью, используя все средства, все способности для достижения конечной победы. Пытаясь нейтрализовать Англию, он писал в Лондон российскому послу графу Воронцову «Бога ради, старайтесь связать нас с Англией и по торгу, и по политике. Вам великое спасибо и слава будет за столь важную услугу». Одновременно граф Безбородко в начале 1790 года путем дипломатических комбинаций через посредников приступил к подготовке мирных переговоров со Швецией. Он умело воспользовался услугами испанского посланника в Петербурге, кавалера Галвиса, и в письме от 6 апреля 1790 года сообщает об этом командующему русскими войсками генерал-поручику-барону Игельстрому. В нем Александр Андреевич подчеркивает, что если советы Галвиса шведскому королю окажутся полезными, то намерение ее императорского величества есть кончить негациацию скоро и тихо. Дипломатические усилия графа Безбородка, вопреки интригам западных держав, увенчались успехом. 3 августа 1790 года в Вериле были согласованы и подписаны окончательные условия русско-шведского мирного договора. Верельский мир, завершивший русско-шведскую войну 1788 90 го годов, не внес территориальных изменений в пользу Швеции и, кроме того, не позволил Англии и Пруссии образовать антирусскую коалицию. Склонение шведов к миру явилось крупной дипломатической победой лично избородка, который по этому поводу писал «Мы свое кончили, пусть князь Потемкин свое кончит». Глава иностранной коллегии имел в виду завершение русско-турецкой войны, тем более, что он знал о желании Великой порты вступить в переговоры с русским правительством об условиях мирного договора. Александр Андреевич в связи с благополучным решением шведской проблемы писал 21 августа 1790 года князю Потемкину. Заключение мира со шведами было весьма странно для многих министров, но, наконец, английский и прусский, оправившись, сказали, что их дворы давно королю шведскому советовали самому о мире стараться. Августейший двор Екатерины II придавал большое значение миру со Швецией, и по русской традиции подарки получили отечественные и шведские дипломаты, а также барон Игельстром, который, быв употреблен в негоциацию, довел оную до благополучного окончания и в силу данного ему полномочия подписал мирный договор. Получил чин полного генерала, шпагу с алмазами и похвальную грамоту с указанием в ней заслуг перед Отечеством. Что же касается главного виновника заключения мира со Швецией, Александра Андреевича Безбородка, то он стал действительным тайным советником. Дипломатическая виктория графа Безбородка в отношении Швеции позволила Петербургскому двору сосредоточиться только на турецкой проблеме. Новые победы русской армии под командованием блестящих полководцев Суворова, Потемкина, Румянцева и военно-морского флота во главе с выдающимся флотоводцем адмиралом Ушаковым заставили Великую порту пойти на перемирие. Безусловно, подписание Верельского мирного договора и падение крепости Измаила ускорили начало переговорного процесса, который временно приостановился из-за скоропостижной смерти князя Потемкина-Таврического». 12 октября 1791 года, в день получения известия о кончине фаворита императрицы, созванный на чрезвычайное заседание совет, обсуждал вопрос о необходимости продолжения мирных переговоров с Великой Портой. Безбородко при этом выражал свою готовность отправиться в Яссы для завершения переговоров и подписания мира, с чем члены совета согласились».